Глава 21. «Значит, если твоя память стирается, ты не знаешь, что тут произошло?» спросил я «Знаю, некоторую информацию я записываю перед очередной очисткой По большей части это данные о состоянии насоса Какие детали нужно найти, на какие показатели обратить внимание С этими словами рабочий достал из небольшого хранилища внутри тела потрепанную временем записную книжку Ее страницы были желтыми, но, видимо, марионетка старалась хранить их в сухости. «Всех рабочих уничтожили существа, обитающие там», — он указал на дыру. Я повернул голову к той немыслимого размера пропасти, прислушиваясь к ощущениям. «Они приходят, когда тут наступает ночь». «В бескрайнем лесу не бывает ночи?» «Бывает. Примерно раз в 43 смены. Длится она восемь смен». Правда, это немного не стыкуется с одной из первых записей. В ней говорится, что ночь длится пять смен. Не думаю, что я мог ошибиться в подсчетах. Скорее всего, за время, что прошло с той записи, длина ночи увеличилась на две смены. После его слов о ночи, я посмотрел в сторону горизонта. За те несколько дней, что я пробыл в этом месте, солнце неумолимо двигалось к горизонту. Возможно, дневной цикл тут и впрямь есть просто намного более медленный, чем в моем мире. И что за твари приходят из той дыры? Мне это неизвестно. Если я и видел их, то забыл. Все, что я знаю, перед наступлением ночи, нужно отключить ПН-207, а самому спрятаться и перейти в режим экономии энергии. Их интересует только то, что двигается и излучает энергию. И ты никогда сам этого не проверял? Просто отключаешь все и засыпаешь? А что если они уже не приходят? Приходят. Я слышал их во время прошлой ночи. Рабочий замолчал на пару секунд, разглядывая меня, затем повернул голову в сторону солнца, на которое я тоже поглядывал. Мне неизвестно, кто вы такой и с какой целью сюда прибыли. Это предприятие ⁇ частная собственность ⁇ и в иной ситуации я бы вызвал охрану, но она сейчас отсутствует. Но как ответственный сотрудник, Я их проинформировал о вашем появлении. А теперь вам лучше уйти. Ночь наступит через три девятых смены. Если вы останетесь тут, то вас съедят. Насколько мне известно, они чуют живых существ, вне зависимости от того, насколько хорошо те спрятались. «Хочешь отправиться со мной?» — предложил я. «С вами?» В механическом голосе возникло замешательство, едва заметное, но для меня отчетливое. «Я... я не могу. Я — собственность Idol Industries, и у меня есть работа — обеспечивать функционирование насоса pn 207 Самовольный уход — это нарушение главной директивы». Почему мне вдруг захотелось взять с собой эту машину? Причин на самом деле было несколько, и одна из них, наверное, жалость. Я редко испытываю эту эмоцию, и испытал ее сейчас, смотря на этот бессмысленный труд марионетки, которая будет обслуживать этот насос до тех пор, пока окончательно не сломается либо она, либо насос. Вторая, и уже более разумная, эта марионетка может дать мне некоторые ответы. Я ведь до сих пор полноценно не понимаю, что случилось в прошлом. И даже если она сама ничего не помнит, где-то в ее разуме может быть ключик к важным сведениям. И третье. Судя по тому, что этот рабочий 78 поддерживал в работоспособности не только насос, но и себя, постоянно латая механизм и подыскивая подходящие детали в округе, он разбирается в машинах, понимает принципы их работы и, возможно, могла бы помочь мне с тем же поездом. Уточнение. Ты не можешь покинуть территорию завода или насос ПН-207? Рабочий склонил голову на бок, словно размышляя над тем, что я спросил. Директивы говорят о втором. Я должен обслуживать ПН-207 вне зависимости от того, где тот будет установлен. Тогда решили, ухмыльнулся я, я заберу и его. Сможешь его демонтировать? Сам насос был не очень-то большим и представлял собой несколько механизмов с поршнями и шестернями, заключенными в единый корпус. Разве что труба, выходящая вверх, немного добавляла размеров но ничего такого, что не могло бы поместиться в мой пространственный карман. Это не поезд. Вы собираетесь украсть собственность Idol Индастрис? Ага. Тогда я буду вынужден сообщить об этом службе безопасности завода. Сообщай. Рабочий словно неловко помялся. Он открыл маленькую крышечку у себя на голове и вытянул оттуда тонкий стальной прутик. Покрутил его и объявил. Сделано... Ты общаешься со службой безопасности дистанционно? Да, с помощью радиоволн. Мой передатчик не в лучшем состоянии, но все еще исправен. Радиоволн. Это слово мне совершенно непонятно, но пока я решил ничего не уточнять. Все-таки мы общаемся на языке, который я не очень хорошо знаю. Хорошо, сообщил, а теперь говори, как демонтировать насос. Это нарушение директивы. А если я его сломаю? Я демонстративно взмахнул рейхором, отправив небольшую волну энергии в кучу какой-то старой техники неподалеку. Судя по количеству ржавчины на ней, марионетке она ни к чему. Марионетка замерла, переводя свои монокуляры то на меня, то на уничтоженную машину, а затем задала неожиданный вопрос. «Как вы это сделали? Холодное оружие не способно на подобное воздействие». «Ты думаешь, что это сделал меч?» — переспросил я и теперь протянул к нему руку, демонстрируя бегающие по ладони электрические разряды. Рабочий уставился на них. «Я не понимаю, как вы это делаете», — заявила машина, разглядывая мою руку. «Не вижу механизмов, что могли бы создавать электрические токи». «Это не механизмы, это я сам». «Вот как?» — он все еще звучал слегка озадаченным. «Но мы тратим время. Выбирай». — Либо ты помогаешь мне демонтировать эту штуку добровольно, либо я ее сломаю и заберу тебя с собой. Решение рабочий принимал недолго, видимо, главная программа брала верх. — Хорошо, чтобы сохранить оборудование в целости и сохранности, я выполню ваши требования, — кивнул он, после чего стал давать мне указания, но самую тонкую работу выполнял сам. Правда, в какой-то момент один из визитов, что прикручивал основание механизма к земле, оказался настолько ржавым, что не поддавался, силы марионетки не хватало, чтобы его извлечь, и пришлось помочь. Демонтаж проходил довольно бодро, но солнце опускалось все ниже. Словно под самый конец оно ускорило свой ход, и я начал ощущать, что у нас действительно остается не так много времени. «А ты тут один?» — спросил я, не отрываясь от работы. Работали тут другие, такие же как ты. Таких же, как я, тут нет. Модель 78 только вошла в эксплуатацию. Можно сказать, что я был тестовым образцом. Остальные рабочие были 76-й модели. Она конструктивно уступает моей, и их память очищается раз в 30 смен. Помимо прочего, они обладают меньшей вычислительной мощностью, и в них заложена меньшая база данных. Подозреваю, что во время нападения... Они не смогли понять, как нужно себя вести, что установки нужно заглушить и спрятаться. Они работали, игнорируя угрозу. В итоге и они, и их машины были уничтожены, а я продолжаю работать. А люди тут были? Да, небольшой штат управляющего персонала. Согласно нестираемой базе данных, тут должно быть 46 сотрудников. Но насколько эти данные точны, я не знаю. Это предписание, но люди, в отличие от нас, достаточно фривольно относятся к директивам. Погоди, ты что-то там говорил о нестираемой базе? Да, часть информации вшита в ядро системы, иначе я бы не знал язык и не мог бы обслуживать механизмы. Это техническая документация, и, как уже сказал, ее объем гораздо больше, чем у 76-й модели. А ты можешь чинить что-то еще? Помимо этого pn 200 ПН-207, поправил меня рабочий. Да, я могу заниматься разнообразными ремонтными работами. А поезд починить сможешь? Ответ утвердительный, если будут подходящие запчасти. Отлично. Управились мы с насосом гораздо быстрее, чем я думал. На все про все ушло меньше часа. И то закончили бы быстрее, если бы не 78-й, что предпочитал некоторые вещи делать самостоятельно, и делал их медленнее, чем мог бы я. Его тело было в ужасном состоянии. Правую руку то и дело клинило, и ему приходилось ее словно вправлять. Но у меня вопрос. Как вы собираетесь транспортировать ПН-207? Обычно для транспортировки привлекают от пяти до восьми рабочих в зависимости от моделей и их возможностей. Насчет этого не волнуйся, сказал я и положил руку на корпус механизма. Мгновение, и тот испарился, хотя я заметил, что браслет сильно нагрелся из-за того, что потребовалось поместить в карман что-то настолько большое. Если бы я попробовал таким же способом, а не бомбой, воспользоваться на поезде, то повредил бы схему артефакта. «Как вы это сделали? Что с пм 207 Вы его аннигилировали?» «Нет, я поместил в пространственное хранилище». — Я бы хотел его достать и продемонстрировать тебе, что с насосом все в порядке, но лучше попозже. Этой штуке нужно немного охладиться. Я постучал по браслету на руке. — Твоя машина в ней. — Вот как? — А много ли еще машин вы можете туда поместить? — В зависимости от того, что именно ты хочешь туда засунуть. — Идемте за мной, — сказал 78 восьмой, и шустрее обычного поспешил куда-то. Мне оставалось лишь выругаться и поспешить за ним. Может, не стоило возиться и просто закинуть эту марионетку в пространственный карман? Она же не живое существо, так что в теории может храниться просто как предмет. — Что ты хочешь мне показать? — крикнул я ему. — Других. — В смысле других? других — Других, — повторил механизм, заставляя меня поморщиться. Порой говорить с этой железкой было очень сложно. — Стой! «Скажи, куда мы идем?» – потребовал я. «Вон туда», – указал он на здание, находящееся очень далеко. Учитывая скорость передвижения марионетки, шагать туда мы будем часов 10, а то и 15. Так бы сразу и сказал, – буркнул я, – и вскочил на Рейхор, подхватил марионетку за железный корпус, и мы полетели. Он пару мгновений забавно дергал руками и ногами, словно еще не понимая, что мы летим, но затем просто замер и спросил с каким-то машинным благоговением. «Вы умеете летать?» «Не совсем, но почти». То здание, на которое он указал, было все ближе и становилось все больше. А еще я заметил там железнодорожные пути, много железнодорожных путей. Спускаться не стал, сразу проник внутрь через пролом в крыше и обнаружил внутри огромных ангаров не одну тысячу вагонов. Все они были в ужасном состоянии. А еще я не видел головных вагонов, только грузовые, скрепленные в безголовые составы. Впечатляющее зрелище, хотя после увиденного сил удивляться уже не было. «Куда нам?» — спросил я. «Туда», — сразу же указала марионетка, и я опустил Рейхор ниже. Мы пролетели мимо одного из составов, и стоило поставить рабочего на ноги, как он тут же рванул к одному из вагонов. Я поспешил за ним, заглянул внутрь и хмыкнул. А ты говорил, что один тут. Я говорил, что единственный работаю тут. Внутри вагона десятки марионеток лежали в чем-то вроде металлических ящиков. А они почему не работают? В них нет элемента питания. А где его взять? Здесь нигде. Все рабочие элементы были уничтожены при нападении. Получается, и толку от них сейчас никакого. Да. Но ты хочешь, чтобы я их тоже забрал? 78-й не ответил, просто таращился на меня своими монокулярами. Видимо, не мог сказать «да». Мешала программа. Вот и оставались многозначительные намеки. Хорошо. Подумав пару секунд, решил я. Почему бы и нет? Мне предстоит схватка с альянсом тени, и для этого мне нужны ресурсы. Если у меня будет возможность получить технологии, что доступно лишь хранителям знаний, то я их заполучу, тем более, что противостоять мне, возможно, придется лорду знаний, который создал вечных и не только. Я принялся отправлять механизмы в хранилище один за другим, от чего браслет вновь начал нагреваться, но в допустимом уровне. «Это все?» — спросил я, когда вагон полностью опустел. «Нет». В итоге таких вагонов оказались десятки. И я, по правде сказать, уже даже немного устал забрасывать одну марионетку за другой в пространственный карман. Казалось бы, секундное дело, но когда повторяешь это действие сотни раз, это сильно утомляет. Не говоря о том, что расход энергии браслета сильно увеличился, так как мне пришлось заметно расширить пространственный карман для хранения такого количества груза. «Все, мы закончили», — сказал я рабочему, когда вышел из очередного вагона. Но еще не все. Плевать, солнце уже почти зашло, мы потратили слишком много времени на твоих друзей. Думаю, мы и так захватили их достаточно. Пара сотен марионеток, да их можно использовать как бесплатную рабочую силу для самых тяжелых работ. Вопрос, конечно, будут ли они мне подчиняться и где взять источники энергии для этих штук. Я ведь даже не знаю, на чем они работают. Учитывая, как странно косился на меня рабочий, Артефакты тут не в ходу, но думать об этом буду после, когда выберусь из этого места. Я вновь ухватил его за корпус и поднял в воздух. Здание вокзала, как назвал его 78-й, покинули через ту же дыру в потолке, и как раз последние лучи солнца зашли за горизонт. «Кажется, мы потратили слишком много времени. Прошу прощения», — по обычному равнодушию сказал мне рабочий. Правда, я все равно услышал в его машинной речи нотки сожаления. Последний алый блик на горизонте пробился сквозь рябь тумана вдали, и вокруг окончательно стемнело. И вместе с этим со стороны той огромной дыры я что-то почувствовал, какую-то незнакомую силу, от которой по спине побежали мурашки. Я прищурился, напряг глаза, чтобы увидеть, что там вдали. Фигуры. Странные светлые фигуры появлялись на крышах, и их становилось все больше и больше. И что-то мне подсказывало, что они нас заметили.